Часть 3. Кризис кадров. Глава 5. Как нанять и удержать лучших людей. Старый советский лозунг "Кадры решают всё" точно отражает суть происходящего в бизнесе. Без людей любой бизнес-план это просто бумажка. Очень часто конкурентное преимущество строится на команде, а для создания команды все средства хороши. В качестве иллюстрации этого тезиса расскажу, какие люди стояли у истоков Innalaps, где я их нашёл и как удержал. Украинский ступор. Глобализация превратила мир в территорию с глубокой специализацией. Германия, к примеру, хороша в крупноузловой механике: автомобили, турбины поезда. Италия страна дизайнеров, и не только одежды. Большинство автомобилей, производимых в мире, нарисованы итальянцами. Французы хороши в парфюмерии и еде, китайцы в производстве. Когда вы создаёте инновационный бизнес, вам нужны люди с глубоким уровнем компетенции. Перед вами стоит нетривиальная задача собрать лучших специалистов, привлечь их в свой проект и умудриться создать сплочённый коллектив из представителей разных народов и культур. И первый вопрос, который возникает в этой связи, Где же искать тех, из кого вы будете собирать свою звёздную команду? Компания InnoLabs началась в Новосибирске с идеи трёхмерной мышки на основе ферромагнитной жидкости. Как я уже рассказывал ранее, силы рынка сами скорректировали траекторию нашего развития. Благо к тому времени я был достаточно умудрён опытом, чтобы увидеть эти знаки. Находясь в активном поиске решения вставшей перед нами задачи, я нашёл в Киеве инженеров которые работали по американскому гранту на компанию Northrop Grumman и создавали новую модель твердотельного вибрационного гироскопа. Сотрудничество у них не задалось. Northrop ушёл, а у украинцев остались идея и прототип, требующий огромных дополнительных финансовых вливаний. Мы купили технологию и дали денег на создание промышленного образца. Через год гироскоп был собран. Но вот проблема: из пяти образцов работал только один. Почему? Непонятно. Прошёл ещё год, ситуация не поменялась. Инженеры объясняли, что всё нормально, так устроен процесс разработки. Стал разбираться и заметил, что каждые полгода получаю от них один и тот же бюджет, скопированный с того, что получал раньше. И тут до меня наконец дошло, что происходит. Эти люди просто ходят по кругу. Они как учёные, понимают базовые физические принципы работы прибора, и способны концептуально подтвердить работоспособность построенного на них изделия при помощи лабораторного образца. Но в технологических вопросах у них нет компетенции. Они знают, как разрабатывать и проверять теории, но не умеют разбивать и отрабатывать технологию, а без этого дальше не продвинуться. Вот они и топчутся на месте. Я сел в самолёт и объехал полмира. Поговорил со всеми главными инженерами, владельцами предприятий, которые выпускали гироскопы: с американцами, русскими, французами, немцами, и все мне сказали одно и то же. Дмитрий, тебе нужно начать производство. В лаборатории ты точное приборостроение запустить не можешь. Когда я приехал в Киев и предложил запускать производство, мне стало окончательно понятно, что разработчики вообще не понимают, о чём идёт речь. Это учёные, а не технологи. Они могут превратить физический принцип в лабораторный образец, но это потолок того, что они могут сделать руками. После напряжённых поисков я убедился, что на Украине вообще отсутствуют нужные мне люди. Возможно, они есть в России. Правда, все они работают на оборонных предприятиях и у них зашкаливающий гриф секретности. Но об этом я узнал, как говорят американцы, за хадвей. Лубянка и французский заговор. Проблема нашего прибора была в том, что параметры его работы очень сильно зависели от температуры, причём настолько, что как термометр, он оказался чуть ли не более точным, чем гироскоп. Стали разбираться, нашли книгу по термомоделированию гироскопов. Книга была написана советским российским инженером, который очень подробно изложил модели термических процессов, влияющих на работу гироскопов. Я вызвал его в Москве и предложил встретиться. привёз его книжку, чертежи своего гироскопа и предложил помочь нам. На что получил ответ, что сначала он должен попросить разрешения на работу со мной у руководства своего института. Я слышал, что в российских институтах так устроено, и не придал этому никакого значения. Ну, надо так надо. Через 2 недели как раз, когда я был в Америке, мне позвонили с незнакомого номера. Строгий голос в трубке представился майором ФСБ и сообщил мне что я должен завтра явиться на Лубянку для дачи каких-то объяснений. Пришлось объяснить майору, что нахожусь на территории Соединённых Штатов и прибыть к нему смогу в лучшем случае через месяц, когда вновь буду в Москве. Через месяц я таки явился по указанному адресу. К немалому удивлению его обитателей. После входа и сдачи паспорта ощущение было не самое приятное: толстые двери, железные решётки, хмурые лица всё как положено. Так что зайти-то ты можешь, а вот сможешь ли выйти ещё вопрос. Со мной разговаривали два офицера в гражданском. Смысл вопросов был прост. Каким образом я вышел на того самого инженера, который, как выяснилось, имеет столь высокий уровень секретности, что само его существование суть страшная государственная тайна. Пришлось показать им книжку, которую я к слову купил в обычном магазине, и объяснить, что никаких грифов на ней не стоит. Что про его засекреченность я ничего не знал, ни о чём конкретном я его не спрашивал, а он ничего такого и не рассказывал. На этом дело собственно и закончилось. А заодно и мой интерес к российским специалистам. Стало совершенно очевидно, что здесь у меня конкурентного преимущества не будет никакого, однозначно. Даже если и смогу что-то делать, то точно не смогу заполучить специалистов высокого класса. А это мой принцип находить звёзд. К тому времени я хорошо понимал, что мне нужно найти компанию, которая умеет качественно делать гироскопы подобного типа. Единственным вариантом была французская SAGEM, часть группы Safran. Она делала гироскоп Quapasson, который поставлялся производителю навигационного оборудования Thales. А эта компания в свою очередь производит навигационные системы для всех ключевых авиастроителей. Я договорился с руководством SAGEM о встрече. У меня вообще никогда не было проблемы заходить в парадную дверь к самым серьёзным людям. Объяснил, что у меня есть отличный гороскоп, который в 1000 раз точнее того, что делают они. Я предполагаю, что по технологии производства они похожи. У меня есть все патенты, есть прототип, но я не умею его производить, боюсь, что потрачу много лет на это. Давайте сделаем совместное предприятие. Конечно, они были не против. Настолько не против, что у меня практически с первой секунды возникло нехорошее подозрение. Больно гладко всё пошло. Нет ли подвоха? И точно. Время шло, а дело, несмотря на заверения в неизменном почтении, не двигалось. И тут я узнаю, что они подали патент на похожую технологию практически на следующий день после того, как я к ним пришёл и рассказал про свою затею. 2 и 2 сложить? Похоже, ребятки хотят технологию взять о меня аккуратно слить. С агем был ведущий инженер Жазе Биетти, который как раз руководил проектом Квапасон и запускал его в производство. Я привёз его в Киев, чтобы он посмотрел на нашу разработку. Его вердикт был таков: "Дмитрий, ты не понимаешь, что у вас есть. Это настоящее произведение искусства. Абсолютно симметричная конструкция гироскопа позволяет получать невероятные показатели точности". и не требует сложной балансировки. В Квапасон немного другая технология. Там используются два несимметричных камертона. За счёт конструкции точность вашего прибора в 1000 раз выше, а себестоимость примерно такая же. Тем временем переговоры о создании СП зависли. Стало ясно, что французы уже всё увидели и теперь потихоньку будут от меня избавляться. Наступила моя очередь делать ход конём. Я тоже увидел всё, что требовалось и понял, что мне нужен Джазе, а не Сагем. Это в его голове хранились все знания об ошибках, которые были допущены французами в процессе производства, а это невероятно дорогие ошибки. Простой пример. Чтобы гироскоп вибрировал с нужной частотой, ему задаются импульсы с помощью пьезокерамики, которая нарезается пластинами. Мы их резали с помощью алмазной пилы. Но Жазе, когда увидел это дело, сразу сказал: "Нет, парни, так дело не пойдёт. Только лазером, иначе пойдут трещины". "С чего вдруг, говорим? Мы под микроскопом смотрели, никаких трещин, всё идеально. Всё верно, от алмазной пилы никаких трещин не будет поначалу. А вот через 6 месяцев они появляются, и гороскоп выходит из строя. Мы 5 лет не могли понять, в чём дело. Поставляем изделия клиентам, но ровно через полгода к нам прилетают претензии. Поэтому только Лазер. Вы можете себе представить, сколько стоит одна эта фраза. Вот что значит работать со звёздами. Он одной фразой сэкономил нам 5 лет и 10 млн долларов. И таких историй внутри производственных процессов было много. Он просто говорил: "Надо делать так, так и так". И через 3 месяца мы сделали 10 гироскопов, и все работали. Чёрт его знает, как и почему, но работали. Его знания оказались абсолютно уникальны и бесценны. После не очень долгих обсуждений условий Жазе стал главным инженером компании Innolabs и остаётся им уже на протяжении 10 лет. Почему Ирландия? Собрать 10 работающих гироскопов это только начало. Жазе мне объяснил: "Дмитрий, вот эти все люди, которые у тебя работают, Они ничем помочь не могут уже. Необходимо производство, нужны другие специалисты. На Украине их просто нет. К тому же, в стране уже витало нехорошее предчувствие 2014 года. Народными массами постепенно овладевало состояние: нам все должны. Звучит странно, но чуйка всегда спасала меня в таких ситуациях. Я понял, что пришёл срок переезжать. Но куда? В активе у меня есть один звёздный человек, который всё поменял. Но теперь нужно найти место, где могу поставить производство. Понятно, что гироскопы можно производить только с прицелом на мировой рынок. Если я начну в России, мне будет очень тяжело продавать это западным компаниям. Если начну в США, то попаду под целую серию законов, которые запрещают американским компаниям продавать подобную продукцию различным неблагонадёжным с точки зрения дяди Сэма странам. Становится понятно, что нужно найти нейтральное место. где инвестор избавлен от подобных проблем. Этим местом стала Ирландия. Ещё 35 лет назад она была фермерской страной, захолустьем Европы. Однако власти приняли решение об индустриализации и за короткое время превратили её в европейский Тайвань. Открыли границы, практически обнулили налоги и дали бесплатную землю инвесторам. Конечно, туда пошли транснациональные компании. Страна географически находится очень удобно для экспансии американских компаний в Европу. При этом они говорят по-английски, и половина американцев считает, что у них ирландские корни. Когда пришли транснациональные корпорации и поставили там свои заводы, стала развиваться инфраструктура обслуживания данных предприятий в виде субподрядчиков. Появилась производственная культура. На руку нам было и то, что в стране в огромном количестве выпускалась компьютерная и медицинская техника. На таких предприятиях высокий уровень стандартизации и контроля качества. Были однако и минусы. Например, в стране нет фундаментального образования с точки зрения гироскопии, навигации и чего-либо с этим связанного. Ещё для нас было важно, что это нейтральная страна, практически как Швейцария. Стои лишь разница в то, что армии практически нет. Вся государственная авиация Ирландии это два вертолёта, которые регулярно используются в спасательных операциях в море. Даже у полицейских нет оружия, только баллончик с газом и наручники. Но главное нет геополитических амбиций и связанных с этим издержек. К тому же, в 2011 году после дефолта там всё лежало на боку, и мы могли выбрать практически любое здание за очень умеренную плату. Кстати, большая проблема была связана с тем, что некоторые строения от длительного простоя пришли в упадок, и поэтому нам нужно было найти предприятие, которое закрылось недавно. издание ещё не успело обвещать. С этим помог следующий ключевой член команды Джон Олирия. Человек с командой. Чтобы запустить завод, мне нужен был директор по производству, жазе, инженер и изобретатель. Но производство требует своих знаний, технологий и методик производства. И мы нашли в Ирландии парня, который профессионально этим занимался. В разных местах мира он запускал заводы медицинского оборудования и компьютеров. Он работал на американского производителя, который как раз закрывал в этот момент свои офисы и переезжал в более дешёвую страну. Джон предложил нам занять здание, где как раз сворачивал производство, поэтому всё произошло очень быстро. Когда ты находишь человека, который действительно хорош в своём деле, обычно за ним стоит команда. У настоящего лидера всегда есть соратники. И Джон в кратчайшее время подтянул инженеров, закрывших полный цикл производства, не говоря о том, что он сэкономил нам минимум полмиллиона долларов на рекрутерах. Джон сэкономил с десятков миллионов благодаря сокращённому времени запуска самого производства и отсутствию брака. Ровно то же произошло и с нашей инженерной командой по навигации. Как только мы приземлились в Ирландии, Жозе пригласил своих соратников, которые забегая вперёд, сделали InnoLabs лидером отрасли в сроки, ранее неслыханные в этой индустрии. Сейчас в компании InnoLabs в Ирландии работают люди 13 национальностей: русские, украинцы, латши, поляки, ирландцы, британцы, французы, испанцы, китайцы. Что же такое производство? Производство это алгоритм. Это повторяемая методология, которая позволяет создать качественный продукт. Каждая отдельная операция, отдельная деталь имеет свою спецификацию, спецификацию на всё: материал, метод обработки, метод контроля, упаковки и так далее. Каждая отдельная деталь имеет в своём атрибуте множество инструкций, однозначных и чётко объясняющих, как она делается, даже если эта деталь производится сторонним подрядчиком. В теории всё звучит красиво, логично и убедительно, но вот на практике Даже с такими высокопрофессиональными людьми организация производства заняла у нас 2 года. В временам мне хотелось всех перестрелять, но в итоге они создали настоящий космический корабль. Сегодня в InnoLabs используется огромное количество автоматизированных станций, которые работают как конвейер. Это роботы, которых мы разработали и создали внутри компании. Они уникальны. Уровень брака на производстве у нас не превышает 1%. в то время как у Сагем на проекте Клопасон 30%, и это при том, что французы занимаются этим уже лет 20. В мире предприятий, которые делают точные приборы, с таким низким уровнем брака больше нет. У нас за множество лет была одна единственная поломка у клиента, и то потом после разборки выяснилось, что клиент перепутал полюса питания и сжёг плату. Мы тут же поставили систему защиты от дурака. чтобы этого больше никогда не происходило. Вывод из всего вышесказанного, я думаю, очевиден. Нанимая самых лучших, ты сам становишься лучшим. Это дороже, но профессионал, которому ты платишь в 3 раза больше, сделает в 10 раз больше средника. Такой человек сэкономит вам кучу денег и времени на рекрутинге и вообще на HR. Но самое важное шанс достичь вашей мечты резко увеличится. Поэтому сильные не нанимают посредственность. Если вы хотите достичь звёзд, вы должны нанимать звёзд. Женщины и амбиции. В этом месте у вас наверняка возник логичный вопрос. Как мне удалось привлечь в свою команду таких высококлассных профессионалов, как Джазе и Джон? Почему они вдруг поверили совершенно неизвестному парню из России, который решил с нуля создать высокотехнологичное производство? Причём сделать это в стране, где до сих пор ничего подобного не делалось, да и во всём мире таких предприятий считанные единицы. Причём поверили настолько, что Жазек, к примеру, ушёл с весьма высокооплачиваемой работы, где он занимал не последнюю должность, фактически в стартап. Как вообще можно убедить таких людей пойти за тобой? Ответ прост. Вы должны понять этих людей. У каждого человека есть принципы и убеждения, мечты и амбиции. Есть у них слабости и страхи, проблемы и болевые точки. Все люди стремятся к счастью, но у каждого оно своё. Если вы поймёте, в чём оно состоит для них, и покажете, что вместе с вами они смогут его достичь, вы получите лояльных соратников. Но вы должны искренне интересоваться ими и стремиться помочь им состояться. При этом ситуации могут быть самые нестандартные. К примеру, как только я стал общаться с Жазе, выяснилось, что у него серьёзные проблемы в семейной жизни. Отношения с женой были плохие. Брак фактически находился в состоянии медленного, но мучительного распада, и бедняга очень переживал по этому поводу. Поэтому переезд в Киев был для него облегчением и возможностью как-то отвлечься от тяжёлых мыслей. Чтобы смена обстановки не стала культурным шоком, мне пришлось взять на себя вопросы которыми обычно работодатель не занимается вообще, вплоть до каких-то бытовых задач, вроде решения вопросов с квартирой и организации культурно-развлекательной программы. Делать было нечего. Мне нужен был гироскоп, и я не мог себе позволить, чтобы его голова была занята какими-то посторонними задачами. Поэтому я сказал ему: "Жазе, реши мою проблему с гироскопом, а все твои проблемы решу я". В том числе благодаря моим усилиям его интеграция в украинскую действительность прошла без проблем. Он быстро освоился, обзавёлся связями, стал знакомиться с девушками и через какое-то время женился на украинке и живёт счастливо с тех пор, уже и дети есть. Была у него и другая проблема. Несмотря на то, что ему нравилось работать в Сагем, парень давно перерос должность, которую он там занимал. С точки зрения своих компетенций и заслуг, он мог претендовать на повышение. Но в компании, как и во всякой крупной корпорации с развитой иерархией, вопрос зависел не столько от реальных достоинств претендента, сколько от наличия вакансий, корпоративных процедур и негласных правил. Это обстоятельство, конечно, тоже являлось для него источником фрустрации. И я сказал ему: "Жазе, теперь ты главный инженер, никаких больше начальников. Давай сделаем сагем". И мы ведь сделали. отобрали часть контрактов Tails, переманили других клиентов. Всё, что для этого требовалось вселить в человека веру в себя, помочь раскрыться, увидеть его струнки, понять, чего он хочет от жизни на самом деле. Банально, но факт. Чаще всего это не деньги. И даже если ему самому кажется, что это деньги, на поверку часто оказывается, что с их помощью он хочет решить какую-то другую проблему. с ключевыми людьми нужно работать в индивидуальном порядке вплоть до того, чтобы помогать им обустраивать личную жизнь, ведь это основа твоего бизнеса. В небольших командах, где велика доля личного общения, это получается проще, но даже во многих крупных компаниях в отношении талантливых сотрудников работает та же самая парадигма. Без работы лидера со своей командой, без создания условий для этих людей, никаких настоящих прорывов не получится. У нашего CEO Джона была другая проблема. Несмотря на то, что он обладает колоссальным экспертным опытом в области организации производства и очень компетентный руководитель, но никогда не оканчивал университет и не имеет высшего образования. И поэтому по этому поводу он очень комплексовал. Однако для меня это не имело никакого значения. Я видел, что он может на самом деле. Поэтому я доверил ему руководство всей компанией за его знания, а не за диплом. Именно это произвело на него решающее впечатление, поэтому он работает с полной самоотдачей, даже не помышляя о том, чтобы куда-то уходить. Так что повторю свою мысль ещё раз. Для того, чтобы набрать звёздную команду, Вовсе не обязательно предлагать сотрудникам астрономические зарплаты. Важнейшая задача лидера понимать людей и найти самые важные мотиваторы для каждого конкретного человека. И если вы их нашли, они ваши. Опцион для продавца. Из предыдущего рассказа у вас могло сложиться впечатление, что подход к формированию команды, который я применил в InnoLabs, Был обусловлен спецификой сложного высокотехнологичного производства, в котором специалисты высокого класса на вес золота и потому требуют особого обращения. Отчасти это справедливо, но сам подход универсален и применим абсолютно в любом бизнесе. Мастерство безгранично, и свои звёзды есть в любой предметной области, и точно так же факт их наличия в вашей команде зачастую может решить судьбу вашего бизнеса. В качестве ещё одного примера расскажу, как я искал таких людей для другого проекта, далёкого от космических технологий, компании 8 вершин. Это достаточно простой по сравнению с производством гироскопов бизнес по производству питьевой воды. Российский рынок воды невелик, и между производителями существует жёсткая конкуренция. Поэтому я поставил стратегическую цель выйти на зарубежные рынки. У меня уже был налажен первичный контакт с зарубежными дистрибьюторами, но требовался человек, который мог бы возглавить это направление. Каким образом я его искал? Начал я с того, что изучил компании, которые занимаются водой. Например, IDS Боржоми, Нарзан и много-много игроков поменьше. Логично было предположить, что именно там и есть нужные мне люди, которые знают абсолютно всё, что связано с производством и всех Что имеет отношение к продаже воды. Почему мне было важно найти именно таких звёзд? Потому что такой человек уже обладает наитворком и репутацией. Мне, чтобы вывести продукт на рынок, придётся потратить время и немалые деньги для того, чтобы выявить ключевых покупателей, донести до них информацию о моём продукте и убедить его купить. Но ему для решения этой же задачи достаточно будет сделать всего несколько звонков. Однако найти Это лишь начало истории. Самый сложный вопрос как его нанять? Если он работает в крупной корпорации, то наверняка у него будет хорошая должность и солидный оклад. По какой-то такой причине он пойдёт ко мне, новичку на рынке, который предлагает никому неизвестный продукт. Но такие вопросы имеют смысл лишь тогда, когда они предметны, то есть когда вы нашли подходящую кандидатуру и анализируете конкретную ситуацию. На стадии поиска задаваться ими бессмысленно, поэтому я методично продолжал изучать ключевых игроков и познакомился со множеством людей, пока наконец не нашёл подходящего человека, который возглавлял продажи в одной из компаний высшего эшелона. И в конечном счёте нанял его. На руку мне сыграло то, что в его компании он уже фактически перерос свою должность, но продвинуться дальше не мог, несмотря на наличие колоссального опыта и знаний. Дело в том, что CEO компании это сам владелец. Соответственно, его позицию занять было невозможно. Я же предложил ему и позицию руководителя, и опцион в компании. Переговоры шли долго, но в итоге мне удалось его убедить. Теперь он управляет финансами, может на них повлиять и в итоге может заработать гораздо больше, чем если бы работал просто за зарплату. В итоге Как найти и нанять лучших людей? Первое. Люди решают всё. Никакая бизнес-идея не станет реальностью без команды. Люди это настоящее конкурентное преимущество, которое очень сложно повторить. Поэтому хотя бы на ключевых направлениях должны работать самые лучшие люди. Когда ты нанимаешь лучших, то получаешь невероятные результаты. Это может быть дорого, но куда больше денег можно потратить на ошибки, которые совершат неправильные люди. Эти люди обязательно есть на рынке. Не можешь найти самого топового, идёшь ниже, нанимаешь их из замов, как это было с Нарзаном. Человек на вторых ролях обычно больше рвётся в бой. Можно искать людей из смежных структур. Джон О'Лири никогда не занимался производством гироскопов, но он выпускал медицинскую технику. требования, в которой, пожалуй, ещё более жёсткие. Второе. Найм качественного человека это колоссальная экономия денег. Во-первых, это невероятное увеличение шансов на успех и сокращение количества ошибок. Во-вторых, если это правильный человек, он сможет набрать под себя команду. Ты, заплатив ему, сэкономишь огромное количество времени и денег на рекрутинге. Если этим будет заниматься внутренний или внешний HR, то ты будешь всё время платить за их ошибки. Не только за то, чтобы нанять этих людей, но и за то, чтобы их уволить, когда выяснится, что они не подходят. Избавиться от людей во многих юрисдикциях дороже, чем их нанять. Третье. Как нанять самого лучшего? Нужно найти компанию, которая делает то, что тебе нужно, лучше всех. Узнать, кто в этой компании занимается нужной тебе темой, и затем рекрутировать этого человека. Чтобы он согласился, нужно понять мотивацию человека, его боли. Просто предложить больше денег не всегда работает и очень неустойчиво во времени. Куда интереснее привлечь человека решениям амбициозных задач. Четвёртое. Роль руководителя. Любой лидер должен понимать свои личные ограничения. Я, к примеру, очень плохо справляюсь с рутинной работой. У меня не хватает терпения. Я хорошо чувствую стратегические задачи. составляю бизнес-планы, но когда дело доходит до рутины, сдуваюсь. У меня спринтерские задачи. Я хорошо чувствую себя в ситуациях неопределённости, требующих постоянной креативности. Поэтому я запускаю проекты, а затем передаю команде, которая может работать по инструкции. Пятое. Не нужно подгонять людей под должность. Часто бывает, что есть хороший человек, знакомый или просто симпатичный вам по какой-то причине, И вы начинаете подгонять его под конкретную задачу, придумываете для него должность и задачи. Это путь в никуда. Какой бы человек ни был клёвый, если нет под него задачи, он вам не нужен. Это большая ошибка, которая демотивирует весь коллектив и разрушает бизнес.